В объединении. Нащупав на рукоятке кресла пластмассовую кнопку, Вершинин нажал на нее и оказался в полулежачем положении. Он расслабился, вытянувшись на своем ложе. Вагон электрички мерно покачивался на мягких рессорах. Занавески на окнах были плотно зашторены, но через их тонкую ткань набегали и исчезали огни надвигающихся и уходящих станций. Тихо гудели лампы дневного освещения, отбрасывающие зеленоватый мертвенный свет. Вершинин закрыл глаза и пытался вздремнуть, однако, убедившись, что это пустой номер, уткнулся носом в мягкую рубчатую ткань, висевшую на крючке пальто, и вернулся к прежним мыслям. Сейчас, когда все решилось окончательно и бесповоротно, Он признался себе, что, обратись к нему, прежде кто-нибудь с подобным заявлением отказался бы помогать. Однако, зная Кулешова и увидев, во что тот превратился за последние годы, не смог отказать. Только теперь Вершинин стал полностью осознавать всю опасность подобных клеветников. — Как все легко сходит им с рук! — мысленно возмущался он. Любой озлобленный неудачник, завистливый карьерист может избрать этот способ, чтобы потешить свою злобу или самолюбие. Однако выработавшаяся с годами привычка анализировать факты погасила временную запальчивость. — Стоп, стоп, стоп, Вершинин! — сказал он себе. — А если человек прав? Его действительно волнуют интересы производства. Ему хочется устранить недостатки, но он боится мести со стороны Кулешова. Вполне может быть. А я его заранее костерю по-всякому, взвинчиваю себя. Только потому, что знаком с директором завода, и тот произвел на меня благоприятное впечатление. Но чтобы узнать человека, надо с ним путь соли съесть, а у нас с ним почти шапшное знакомство. Если же верить Фильетону, то Кулешов выглядит далеко не с лучшей стороны. Криминалист сельмаша. Вершинин хмыкнул про себя вообразив Кулешова в черном фраке, в блестящем цилиндре и с трубкой в зубах в виде главы Мефистофеля. Электричка мягко остановилась. Он быстро собрался и вышел. В справочном бюро узнал адрес объединения, выяснил, как быстрее доехать, и вскоре без труда отыскал нужное ему учреждение. Дорогу ему пригодила полная приземистая женщина лет 50, и грубовато потребовала пропуск. Вершинин показал красную книжку с выбитыми на ней золотом, словами «Прокуратура Союза СССР». Увидев надпись на удостоверении, женщина даже не посмела взять его, а только молча посторонилась и проводила посетителя боязливым взглядом. В приемной генерального директора, к которому Вячеслав зашел прежде всего, Восседала девчушка, словно сошедшая из картинки последнего журнала «Мод». Она была настолько хороша и свежа, что трудно было оторвать взгляд. Девушку не портили даже слишком разрисованные глаза, дань современной моде. Улыбнувшись, Вершинин представился и попросил доложить о себе. Она поднялась и скрылась в широком тамбуре. Тут же, выйдя из кабинета директора, секретарша предложила Вячеславу войти, Он вошел, плотно закрыв за собой дверь. Коренастый мужчина, лет пятидесяти, с крупным хрящеватым носом и маленькими темными глазками, глубоко сидящими, подвыступающими надбровными дугами, резко поднялся навстречу. «Мартьянов!» — бросил он коротко, жестом предлагая посетителю сесть. «Я к вам по делу, Игорь Арсенчик Кулешов, директор завода сельскохозяйственных машин». Нажимая на первую часть вступления, сказал он. Ни один мускул не дрогнул в лице Мартьянова. — Разве существует такое дело? — спокойно спросил он. — Я впервые о нем слышу. — Да, оно существует. И возбуждено прокуратурой по заявлению самого Кулешова, который находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Мартьянов, понимающий, кивнул. — Игорь Арсеньевич продолжал Вершинин, просил нас разобраться в нашумевшей истории с анонимными письмами, утверждая, что в них клевета. Он ставит свое заболевание, а также положение на заводе в прямую зависимость от этих писем и просит разыскать авторов. Мы пошли ему навстречу. Прокурор области поручил расследование мне. Вот я и приехал к вам ознакомиться с анонимными письмами, а заодно и с материалами проверок, которые проводились в основном работниками объединения. Прикрыв глаза ладонью, Мартянов медленными, кругообразными движениями массировал виски. Вершинин сказал все, и теперь с любопытством ожидал, что ответит собеседник. Однако тот медлил с ответом. Наконец он словно стряхнул отцепнение. — Как чувствует себя Игорь? В необычном для служебных отношений обращении, в напряженной паузе перед словом. Игорь лучше всего проявил отношение Мартьяновых к Кулешову. — Плохо. — Исключительно плохо, — подчеркнуто официально ответил Вершинин. — Врачи делают малоутешительные прогнозы. — Очень жаль, — опечалился Мартьянов. — Какой организатор был! — И человек превосходный! — Превосходный, великолепный, — горько усмехнулся про себя Вершинин. — Что ж ты тогда отдал его на откуп? если он такой превосходный и великолепный. Тот, казалось, прочел эти мысли и отвел взгляд. — Где хранятся интересующие меня материалы? — спросил Вершинин и встал, подчеркнув этим, что ему не до воспоминаний. Одну минуту. Мартьянов включил переговорное устройство и вызвал какого-то комлева. — начальника отдела кадров, — пояснил он, — все материалы у него, да и сам он был в числе проверяющих. Несмотря на преклонный возраст, начальник отдела кадров появился быстро, словно находился в приемной. Вытирая рукой пот с розовой лысины, он склонился в вежливом полупоклоне. Вершинин обратил внимание, что директор поздоровался с ним только сухим кивком головы. — Старший исследователь областной прокуратуры, — грубовато сказал Мартьянов, представляя Вершинина, — познакомь его со всеми материалами проверок по заводу Кулешова. В глазах Комлева метнулось беспокойство. Пальцы его, лежавшие на спинке стула, судорожно вцепились в цветную обивку. — Принести сюда, Андрей Фомич, или товарищ со мной пойдет? — спросил он. Мартьянов покосился на Вишинина. — Я пойду с товарищем Комлевым, — поднялся Вячеслав. — На месте оно видней. Они пришли к Комлеву в маленький темный кабинет. — Сами будете смотреть, или помощь моя нужна, товарищ? Промямлил Комлев, доставая из сейфа личные дела Кулешова и еще какую-то толстую разлохмаченную папку листов на триста. Вершинин. Прервал его Эканье Вячеслав. Вершинин. Вячеслав Владимирович. Материалы пока я просмотрю сам, а если понадобится, прибегну и к вашей помощи. Начальник отдела кадров осторожно выскользнул из кабинета. Вячеслав удобно устроился за столом и начал изучать материалы. Они открывались отпечатанным на машинке письмом. Оно адресовалось в главк, и, судя по штемпелю на конверте, было опущено в местном почтовом отделении. Кто такой Кулишов? И А гласило заглавие письма. И дальше безымянный автор писал: Вот уже десять лет заводом руководит И А Кулишов. Он на хорошем счету у начальства. Всех устраивает, что план выполняется и завод занимает второе место в отрасли, на самом деле это сплошная показуха. Пользуясь связями с начальством, которые Кулешов создает с помощью коньяка, организации отдыха нужных людей и их семейств в пансионате завода, он добивается занижения плановых заданий, допускает приписки, отчитывается фиктивными показателями. На заводе каждый месяц происходят несчастные случаи с рабочими из-за нарушений правил техники безопасности, однако они в отчетности не указываются. Погиб рабочий Федосов, а кто был наказан? Кулешов всю вину свалил на других. Он окружил себя любимчиками, которым по каждому поводу и без повода раздает премии и квартиры. Так, по итогам последнего полугодия, он дал премию... В месячном окладе своему другу и свутыльнику, заместителю начальника конструкторского бюро, Бродову, который организовывает ему рыбалки, главному энергетику Федорову, который на работе добывает не больше часа в день, сборщику девятого цеха Курепину, починившему ему импортный спиннинг. Честных людей он притесняет, выживает с завода. Вынужден был уйти заместитель главного инженера Собачкин, его съел Кулешов с приятелями. Таких, как Собачкин, ушло много. Хорошие кадры на заводе не задерживаются, потому что они выступают против поведения Кулешова. Он и его любимчики каждую неделю организовывают пьянки и оргии. Последний раз допились до того, что директор заснул, уткнувшись мордой в винегрет, а остальные, в том числе и женщины, валялись в повалку. У Кулешова есть несколько любовниц. Одна из них Ефремова, заместитель начальника планового отдела. Такой человек, как Кулешов, не имеет морального права занимать ответственную должность и руководить людьми. Прошу немедленно принять меры, искренне болеющий за интересы производства. Вершинин перевел дух. Профессиональным взглядом он сразу отметил характерные особенности пишущей машинки, слабо выбитая средняя часть буквы «Р» и несколько расплывчатые, как бы двойное изображение буквы «К», маленькой и заглавной, видимо, — расшатался содержатель буквы. — Злое письмо, — подумал он. — Исключительно злое. Чтобы написать такое письмо, надо или действительно по-настоящему болеть за интересы производства, или ненавидеть Кулешова лютой ненавистью. Уже при первом знакомстве с письмом Вершинин заметил, что автор искажает ряд фактов, и в частности факт смерти рабочего Федосова. Это было как раз то самое дело с которого началось его знакомство с Кулешовым. Следом за письмом был подшит приказ генерального директора объединения о создании специальной бригады для проверки. Руководителем назначили главного инженера объединения Ракова, в состав бригады вошел начальник отдела кадров Комлев и другие специалисты различного профиля, всего 9 человек. Выводы комиссии показались совершенно странными. Каждый специалист в отдельности опроверг довода анонимщика, Однако в общем заключении большое внимание уделялось деталям, хотя и малозначительным, но бросавшим тень на Кулешова. В серьезных нарушений хозяйственно-финансовой деятельности комиссия не обнаружила. План выполняется, хотя иногда и с большим трудом. Однажды его даже пришлось скорректировать в сторону занижения, и вышестоящая организация согласилась с этим. Такое положение было вызвано недопоставкой дефицитных деталей, что произошло, по поменяя объединения. Комиссия отметила это, но поставила директору в вину отсутствие собственной инициативы, ибо, по ее мнению, имелись и другие пути к ликвидации срыва выполнения плана. Технический инспектор, участвовавший в проверке, изучил состояние техники безопасности на заводе. Он установил, что сообщение автора о ежемесячных несчастных случаях не соответствует действительности. Вершинин, к своему удивлению, Нашел в материалах и копию обвинительного заключения, составленного им по делу о смерти рабочего Федосова. Красным карандашом в ней были подчеркнуты строки об отсутствии вины работников завода. Несчастные случаи, о которых сообщал автор письма, никто и не пытался скрывать. Дотошный инспектор все же нашел два несчастных случая, не зарегистрированных как связанные с производством. В первом из них потерпевший оказался на работе пьяным, во втором пришел в цех в чужую смену и без разрешения. Несмотря на яростное сопротивление заместителя главного инженера Собачкина, написавшего несколько рапортов, в обоих случаях признавалась совместная вина предприятия и рабочих. Собачкин же, ответственный за соблюдение правил техники безопасности, умудрился не включить их в отчетность. Комиссия поставила это в вину Кулешову, хотя он еще до проверки наказал заместителя главного инженера. Кстати, тот в течение года получил в общей сложности три обоснованных взыскания и уволился по собственному желанию. Правильность выдачи премии Бродову, Федорову и Курепину тоже не вызывала сомнений. Курепин, например, выполнил личный план на 127% и только за один год внес три ценных рационализаторских предложения. В заключении констатировалось, что он действительно починил директору спиннинг, но сделал это в нерабочее время, так как сам оказался заядлым спиннингистом и ему доставляло удовольствие повозиться с заграничной конструкцией. И хотя всякая связь между получением премии и починкой спиннинга отсутствовала, в выводах сквозило осуждение такому поступку, как злоупотребление служебным положением. Особое место заняла проверка сигналов о моральном облике Кулишова. Ее проводил Комлев. Он все проверял скрупулезно. Факты систематических пьянок не подтвердились. Комлев взял объяснение у заместителя начальника планового отдела Ефремовой. В резких выражениях она отказалась обсуждать свои отношения с кем бы то ни было и потребовала оставить ее в покой. Результаты проверки комиссии рекомендовала обсудить на коллегии объединения. Стенограмма заседания коллегии была приложена. Первым делом вершине заинтересовался позиция Мартьянова. Отметив кое-какие недостатки в организации производства завода, тот вместе с тем похвалил Кулешова, назвав его отличным организатором. Генеральный директор выступил первым и таким образом дал соответствующее направление всему обсуждению. Его поддержали и большинство присутствующих. Решением коллегии анонимное письмо было признано неподтвердившимся. Эпопея с первым письмом, хотя и закончилась благополучно для Кулешова, заняла больше двух месяцев. Прошло четыре месяца, и снова, теперь уже в министерство, поступает почти аналогичная жалоба, отпечатанная на машинке с такими же дефектами. Она носила еще более злобный характер. Исчезла и подпись, искренне болеющий за интересы производства. Зато появилось кое-что новое. Автор обрушился на Мартьянова, утверждая, что тот поддерживает и даже покрывает недостойное поведение Кулешова, так как получает от него дорогие подарки. Они были даже перечислены. Последствия тут же не замедлили сказаться. Теперь проверку проводила совместная комиссия, главка и объединение, которую опять почему-то возглавлял Раков. Ее выводы стали более категоричными и определенными, Каждый мелкий недостаток преподносился как отрицательный стиль руководства. Существенных нарушений комиссия снова не выявила, но в своем заключении сослалась на безымянного автора письма в качестве доказательства морального поведения директора. Скользь были упомянуты его взаимоотношения с Ефремовой. Обсуждение на коллегии главка пошло сразу с обвинительным уклоном и голоса Мартьянова почти не было слышно. Он выступил в конце и дал довольно уклончивую оценку результатам проверки, видимо, опасаясь, как бы не посчитали, что он защищает Кулешова из соображений личного характера. — Жаль, — подумал Вершинин. Жаль, принципиальность генерального директора кончилась, как только он начал бояться за свою репутацию. Именно на такой исход и рассчитывал автор, и именно этого он и достиг. Затем появилось третье письмо, и изменилась дата, указывались новые факты, но по существу оно оставалось тем же, что и два предыдущих, и опять комиссия, проверка, обсуждение. Вершинин закрыл последнюю страницу с тяжелым осадком на душе. Дверь в кабинет распахнулась, и вошли двое — Комлев и еще один пожилой мужчина. Начальник отдела кадров пропустил его вперед, подобострастно распахнув дверь. «Товарищ Вершинин — это главный инженер объединения Раков Алексей Михайлович», — пояснил Комлев. Раков был ниже среднего роста, с расплывшейся фигурой и одутловатым лицом. Видимо, ему давно перевалило за шестьдесят. Его простецкий вид никак не вязался с настраженным вниманием к следователю. «Может, вы хотите нам что-нибудь подсказать, товарищ Вершинин?» Вкратчиво начал он. «О полноте наших проверок, их качестве. У вас, вероятно, в этих делах глаз наметанный». «Сейчас мне трудно ответить», — развел руками Вершинин. «Я ведь еще не был на заводе, не говорил с людьми». «Один вопрос, товарищ Вершинин». Пошел напрямую Раков. «Вы намерены перепроверять выводы нашей комиссии?» «Пока не решил», — неопределенно ответил тот, с любопытством ожидая дальнейшего хода собеседника. Раков помолчал, собираясь с мыслями. «Кулешов — хороший человек», — сказал он после минутного раздумья. «Мы для него сделали все. Разобрались объективно, отмели инсинуации, доложили начальству. Жаль, что он все к сердцу близко принимает, проще надо смотреть на жизнь». Однако жалости в его словах Вершинин не почувствовал. Ему захотелось испортить настроение, откровенно, недружелюбному Ракову. — Скажите, товарищ Раков, — спросил он, — вы когда-нибудь интересовались уголовным законодательством до революционного времени? — Помилуй бог, — растерялся главный инженер, — я и современно это представляю себе весьма отдаленно. — А жаль, — щелкнул языком Вершинин. — Почему? В уголовном законодательстве того времени существовал такой термин — оставить в подозрении. Это когда виновность человека установить не удавалось, а жизнь хотелось испортить. Похоже, и произошло и с Кулишовым, не правда ли? — Вы... Вы... Какую аналогию проводите? Вы забываете? побагровел Раков. Он повернулся и вышел из комнаты, хлопнув дверью. — Я забираю у вас все материалы. Вот вам постановление, — бесполяционно заявил Вершинин Комлеву и спрятал документы в портфель. Тот коротко кивнул, теребя в руках тесемки от папки.